Глава 5 Их жизнь на войне. Многие из них были вооружены только пиками. Однако имелись в изобилии и добрые охотничьи карабины. Браконьеры Бокажа и контрабандисты Лору — непревзойденные стрелки. Странное это было воинство, наводящее ужас и отважное. Когда прошел слух о наборе по декрету трехсоттысячного ополчения, Во всех приходах вандеи забили в набат, всполошив 600 деревень. Пожар мятежа запылал со всех концов сразу. Пуату и Анжу выступили в один и тот же день. Добавим, что первые раскаты грозы послышались в Ландах-Кербадер еще 8 июля 1792 года, за месяц до 10 августа. Предшественникам Ларош Жекелена и Жана Шуана Был ныне забытый Ален Ределер. Под страхом смертной казни роялисты забирали в свои отряды всех мужчин, способных носить оружие, реквизировали лошадей, повозки, съестные припасы. В мгновение ока сопино сформировал отряд в три тысячи солдат. Каталено набрал десять тысяч человек, Стофле — двадцать тысяч, а шаррет стал хозяином нуар -Мутье. Виконт де Сепо поднял мятеж в Верхнем Анжу, Шевалье де Дьези в Антер Вилен-Элуар, Тристан Отшельник в Нижнем Мене, Цирюльник Гастон в городе Гемене, Ааббат Бернье по всему остальному краю. Впрочем, расшевелить эту массу не составляло особого труда. В дар охранительниц какого-нибудь присягнувшего республики священника, по местному выражению папа клятвенника сажали черного кота, который внезапно выскакивал в самый разгар обедни. «Дьявол! Дьявол!» — кричали крестьяне, и вся округа подымалась, как один человек. В исповедальнях тлело пламя мятежа. Бретонское воинство было вооружено палками длиной в 15 футов, так называемыми «жердинами», и это орудие, равно пригодное в бою и при отступлении, служило для неожиданных атак — на синих и помогала в головоломных прыжках через овраги. В разгар самых жарких схваток, когда бретонские крестьяне с ожесточением рвались на республиканские каре, стоило им заметить поблизости часовинку или распятие, как они тут же на поле боя преклоняли колено и под свист картечи читали молитву. Закончив молиться, оставшиеся в живых вскакивали на ноги и устремлялись на врага. Какие гиганты! Увы! Они славились умением заряжать на ходу ружья. Их можно было уверить в чем угодно. Священники показывали им своего собрата по ремеслу, которому предварительно веревкой стягивали до красношею, и объявляли собравшимся, смотрите, вот он воскрес после гильотины. Им не был чужд дух рыцарства. Так они с воинскими почестями похоронили Феска, республиканского знаменосца, который был изрублен саблями, но не выпустил из рук полкового стяга. Они были остры на язык. Про республиканских священников, вступивших в брак, они язвительно говорили «Сначала на санна плюет, а потом, глядишь, санкюлот». Поначалу они боялись пушек — а потом бросались на орудия с палками и захватывали их. Так они забрали великолепную бронзовую пушку и назвали ее «Миссионер». Вслед за «Миссионером» захватили старинное орудие, помнившее еще религиозные войны. На нем были отлиты герб Ришелье и лик Девы Марии. Эту пушку они прозвали «Марижанна». Когда их выбили из Фонтене, они потеряли и марижанну при защите которой не дрогнув полегли шестьсот крестьян потом они снова захватили фонтене именно с целью отбить свою марижанну и торжественно провезли ее поселением покрыв знаменами с королевскими лилиями и цветочными гирляндами причем заставляли всех встречных женщин лыбызать пушку но двух пушек было маловато марижанну взял себе стофле тогда с недаемой завистью катано Выступил Испен-Анманш, атаковал Жалле и захватил третье орудие. Форе атаковал Сен-Флоран и взял четвертое. Два других вожака, Шуб и Сен-Поль, поступили проще. Дубовые бревна обредили под стволы пушек, понаделали чучел, долженствующих изображать орудийную прислугу, и с этой-то артиллерией, над которой весело потешались сами, обратили в бегство синих под Морейлем то была их лучшая пора. Позднее, когда Шальбо разбил на голову ла крестьянские батальоны позорно бежали, оставив на поле боя 32 английских орудия. В те времена Англия выплачивала французским принцам субсидию и посылала определенные содержания его высочеству, как писал 10 мая 1794 года некий Нансиак, ибо господина Питта уверили, что этого требует приличия. Мелинне в донесении от 31 марта сообщает, мятежники идут в бой с криками «Да здравствуют англичане!» Крестьяне задерживались там, где могли пограбить, святоши превратились в воров и дикарь не без порока. Мелинне, Франсуа, 1738-й, 1793. Французский политический деятель и промышленник. Был членом конвента, в котором примыкал к жерандистам. Одно время был комиссаром в Андее. Играя именно на этой его слабой струнке, его приобщают к цивилизации. Пюезе пишет во втором томе на странице 187. Я несколько раз спасал Плелан от грабежа. И дальше, на странице 434, он объясняет, почему обошел стороной Монфор. Я нарочно пошел в обход, чтобы не допустить разграбления якобинских жилищ. Мятежники обобрали шолле. Они обчистили шаллан. Так как им не удалось поживиться в Гранвиле, они обрушились на Вильдье. Крестьян, примкнувших к синим, они обзывали якобинским отребьем — и уничтожали их в первую очередь. Они любили бой как солдаты и любили убийство как разбойники. Они с удовольствием расстреливали буржуа, этих, по их выражению, брюхачей. «Разговелись мы», — говорили они в таких случаях. Фонтене, один из священников, кюре Барбутен, зарубил саблей старика. сен жермен сюр иль Какой-то вандейский командир, дворянин по происхождению, застрелил из ружья прокурора коммуны и взял себе его часы. Пиузе, второй 2, страница 35, примечание автора. В Машкуле республиканцев уничтожали систематически по 30 человек в день. Избиение длилось целых пять недель. Каждая партия из 30 человек называлась «четками». Обреченных цепью ставили у края, вырытые могилы спиной к яме и расстреливали. Нередко республиканцы падали в яму еще живыми, но их засыпали землей. Впрочем, мы сами еще недавно наблюдали подобные нравы. Жуберу, главе округа, отпилили кисти обеих рук. На синих, попавших в плен, надевали наручники, впивавшиеся в тело и выкованные специально для такой цели убивали республиканцев на площади при всем народе под звуки охотничьих рогов. Шарет, который подписывался братство, кавалер Шарет, и повязывал голову наподобие Марата носовым платком, делая узел спереди, над самыми бровями, сжег город Порник со всеми жителями, заперев их в домах. Правда, и Корье не миловал вандейцев — На террор отвечали террором. Бретонский мятежник обликом своим напоминал греческого повстанца. Короткая куртка, ружье на перевязи, гетры, широкие штаны. Бретонский молодец походил на Клефта. Анри де Ларош Жакеллен, имея отроду 21 год, отправился на войну с палкой в руке и парой пистолетов за поясом. Вандейская армия насчитывала 154 дивизии они проводили регулярные осады городов, в течение трех дней они держали в осаде Бресвир. 9 тысяч крестьян в Страстную Пятницу бомбардировали город Сабль раскаленными ядрами. Как-то раз они ухитрились за один день разгромить 14 республиканских лагерей между Монтенье и Курбвейлем. В Тюаре можно было слышать следующий блистательный диалог между ларос жак и каким-то крестьянским парнем. Оба стояли под стенами города. — Шарль! — Здесь! — Подставь плечи! Я попробую взобраться! — Подставил! — Дай твое ружье! — Дал! И Ларос-Жак-Элен взобрался на стену, спрыгнул вниз, и мятежники овладели без помощи осадных лестниц башнями, которые безуспешно осаждал сам Дегескленд. Пуля им была дороже червонца. Дюгесклен, Бертран, 1314-1380, видный французский военачальник, выходец из бретонского дворянства, проявил большую храбрость во время Столетней войны между Францией и Англией. Они плакали горючими слезами, когда вдали скрывалась колокольня своего родного села. Бегство от неприятеля считалось самым обыденным делом. В таких случаях вожак командовал «Башмаки долой, рушья не бросать!» Когда не хватало зарядов, они, прочитав молитву, отправлялись добывать порох из запасов республиканских армий. Позднее Дельбе обращался за порохом и пулями к англичанам. Когда осенние наседали, вандейцы перетаскивали своих раненых в высокую рожь или в заросли папоротника, и по окончании схватки уносили с собой. Военной формы у них не имелось. Одежда постепенно приходила в ветхость. Мужики и дворяне носили первое попавшееся тряпье. Так Роже Молинье щеголял в тюрбане и доломане, которые он прихватил из театральной костюмерной в городе Флеш. Шевалье де Бавелье накидывал на плечи прокурорскую мантию, а поверх шерстяного колпака надевал дамскую шляпку. Зато каждый носил белую перевязь и белый пояс. Чины различались по цвету бантов. Стофле ходил с красным бантом, Ларос Жекеллен с черным. Вимпфен, наполовину журандист, впрочем, ни разу не покидавший пределов Нормандии, разгуливал с нарукавной повязкой. Вимпфен, Феликс Барон де 1745-1814 французский генерал и политический деятель, участник войн второй половины XVIII века. Во время гражданской войны 1793-1794 годов командовал армией, созданной жерандистами, для борьбы против якобинской диктатуры. В рядах вандейцев были и женщины, например, госпожа Далескюр, позже ставшая госпожой де Ларожжек-Элен. Тереза де Мольен, любовница де Ларуари, которая сожгла список главарей приходов, юная красавица госпожа де Ларошфуко, которая, выхватив из ножен саблю, вместе с крестьянами пошла на штурм башни замка Пьюеруссо, и, наконец, знаменитая Антуанетта Адамс, прозванная Кавалер Адамс, столь прославившаяся своей отвагой, что, когда она попалась в руки синим, ее расстреляли из уважения к ее воинской доблести, стоя. Эти легендарные времена не знали снисхождения. Иные люди становились бесноватыми. Та же госпожа Лескюр, Нарочно пускала в галоп своего коня по телам республиканцев, павших в бою, по мертвецам, утверждает она. Возможно, и по раненым, скажем мы. Мужчины, случалось, изменяли общему делу, женщины — никогда. Мадемуазель Флери из французского театра перешла от Ларуари к Марату, но перешла послушное велению сердца. Военачальники иной раз были такими же громотеями, как и их солдаты. Например, господин Сапино, не особенно ладивший с орфографией, писал «На нашей стороне имеется». Вандейские вожаки ненавидели друг друга. Орудовавшие в болотистых низинах орали «долой разбойников из горных мест». Кавалерия у вандейцев была малочисленная, да и сформировать ее стоило немалого труда. Пюйзе пишет. «Крестьянин с легкой душой отдает мне двух сыновей, но попроси я у него лошаденку, он сразу насторожится. Вилы, косы, старые и новые ружья, браконьерские ножи, вертела, дубинки обыкновенные и дубинки с шипом на конце — вот их вооружение. Кое-кто носил крест, сделанный из двух перекрещенных человеческих костей». На врага они бросались с громкими криками, возникали сразу отовсюду, выбегали из чащи леса, из-за холма, из-за кучи хвороста, из-за дорожного откоса, рассыпались полукругом, убивали, истребляли, разили и исчезали. Проходя через республиканский город, они срубали дерево свободы, сжигали его и плясали вокруг костра. У них были повадки ночных хищников. Правило вандейца — нападать внезапно. Они проделывали по пятнадцать лье без малейшего шума, даже не примяв на пути травинки. Вечером предводители, сойдясь на военный совет, определяли место завтрашнего нападения на республиканские посты. Вандейцы тут же заряжали карабины, потом, пробормотав молитву, снимали деревянный сабо, И длинной вереницей шли через лес, шагая босыми ногами по вереску и мху, ни звука, ни слова, ни вздоха. Так в темноте осторожно крадется кошка.